Глава тридцать девятая. Регина. Я повернула голову к говорившему и... икнула от удивления. Рядом сидел ангел. Улыбался и смотрел на меня небесно-голубыми глазами. — Позвольте представиться, прелестнейшая леди. Бастиарий Шелим Даниланис к вашим услугам. Пропел ангел ангельским голосом, схватил мою руку и прижался к ней губами. И опять мне почудился где-то рядом смрадный запах. Я таращилась на лицо мужчины, поражаясь, откуда берется такое совершенство. Изумительная, гладкая, без единого изъяна кожа, ровный нос, идеальные губы. Белокурые вьющиеся волосы, как у божественных младенцах на картинах Рафаэля. И такие же нежные пухлые щечки. Пока я рассматривала это чудо, Арагис усадил Дизайрли и, повернувшись, увидел моего собеседника. «Ха, племянник, и ты здесь». Прозвучало это как-то очень небрежно, можно сказать, пренебрежительно. «Ты-то как здесь очутился». Ангела от этих слов слегка перекосила, так что черты лица сделались не совсем идеальными, но ответил он вежливо. «Здравствуйте, дядюшка! Как и вы, я получил приглашение от его величества короля Виллиса». Я, наконец, опомнилась и, оторвавшись от созерцания небесных черт, вырвала свою руку из ангельских идеальных пальцев. Арагес метнул на племянника внимательный взгляд и, слегка наклонившись, доверительно сообщил. «Бастиарий, советую тебе освободить это место, оно уже занято. Когда придет владелец и увидит тебя, здесь будет много крови и твоей, естественно». Сообщив это, Арагес отвернулся и принялся что-то говорить, сидевший с напряженно выпрямленной спиной Дизайрли. А ангел зашипел не хуже кошки и как-то недобро засверкал глазами. Тут же между нами нарисовался Псиокаль. Мастер Блэми завис на уровне лица ангела. Сильно сжался в размере, уплотнился и изменил цвет на льдисто-голубой. Ангел оторопел и начал вместе со стулом отодвигаться от меня и от стола. Затем вскочил и кивнул мне. «До встречи, леди!» Мы еще с вами свидимся, непременно свидимся. После чего пересел в дальний конец стола, оставив меня размышлять. Почему его прощальные слова показались мне угрозой? Я огляделась. В торце стола сидел король Вилли с постной физиономией. Справа от него устроилась одна из надменных черноволосых красавиц с отбора, имя я не запомнила. Стол слева от Виллиса пустовал, кого-то дожидаясь. А дальше, непрерывно озираясь по сторонам, сидела Пиньская. Интересно, кого она выглядывает? Если Ария, так Виллис предупредил, что того не будет на завтраке. Станислас тоже почему-то отсутствовал. Хотя в зал, я точно помню, заходил вместе со всеми. Все места за столом были заняты, кроме двух. Одно рядом со мной, второй рядом с Пиньской. Слуги только-только начали разносить еду, когда дверь в зал распахнулась. И ввалились, да нельзя, довольный арий и хмурый, как небо в ноябре притемнейший, и направились к королю. Не желая смотреть, как кое-кто усядется рядом с Пинской и начнет пялиться на ее дыни, я повернулась к князю и поинтересовалась. «Арагис, скажите, а чем у вас женщины занимаются?» как они себе на жизнь зарабатывают. Князь отвернулся от Дезайрли и с недоумением уставился на меня. «Реджи, зачем тебе это?" Я в ответ тоже удивилась. "Как зачем? Я тут застряла на долгое время, мне ведь надо как-то жить. Отбор закончится, я съеду из дворца, и что? Что?" тупо повторил князь. "То, объяснила я дотошчего. Мне надо деньги на жизнь зарабатывать, вот что. Но ну, серьезно, как это делают женщины в нижних мирах? Рагис помолчал, судя по глазам усиленно соображая. А потом что-то ответил, только вот я не услышала, что именно. Моё внимание в этот момент отвлекли Станислос и Арии разговаривающие с королем. Велис указал Арию на свободный стул рядом с собой, тот отрицательно качнул головой и двинулся мимо. Смотрела на Ария не только я. «С моего места было хорошо видно, как Пиньская». Пользуясь выгодой своего местоположения, буквально встала на низкий старт и успела вцепиться в рукав проходившего мимо Ария. Эй заверещала на весь зал, как она рада, что он решил занять место рядом с ней. В унисон с ней притемнейший громко возвестил, как повезло его другу завтракать рядом с такой несравненной красавицей. и через секунду уже плюхнулся на стул рядом со мной, смеясь и подмигивая взбешенному Арию. «Региночка, чего у тебя личико такое грустное?» Ехидно поинтересовался демон, наблюдая, как лакей наполняет его тарелку. «Вместо меня» — ответил Арагес. «Станислас, лидеры Джина интересуются, чем у нас женщины зарабатывают на жизнь». «Радже, ты хочешь работать, торговать овощами на рынке?» «Стирать белье или работать подавальщицей в таверне?» «О, нет, князь!» На этот раз за меня ответил Станислос. «Леди Рейджина – дама с запросами и железной хваткой. Она уже изучила кое-какие законы и собирается вытрясти из меня кругленькую сумму на открытие собственного дела. Я заметила, с каким интересом к нашему разговору прислушивается Дизайрли». и решила привлечь ее к нашей беседе. «Лиди, скажите, чем может заниматься приличная женщина в этом мире? Чтобы содержать себя и не зависеть от мужчин?» Арагис и Станислас с любопытством уставились на Дизайрли. А та, чуть смутившись, ответила. «Вобще много чем, все зависит от ваших предпочтений. Если у вас достаточно средств и много лени, купите рудник или шахту». Любите деньги и драгоценные металлы – приобретайте банк. Хотите иметь дело с красотой – тогда цветочный салон, модное ателье или ювелирную мастерскую. Присмотритесь к своим желаниям, леди Рейджина, и ответ найдется. Мы втроём изумленно смотрели на девушку. Вот тебе бледная, похожая на ребенка Дизайрли. Ей даже рудник или банк не кажутся чем-то запредельным. «А вы, леди, чем бы вы хотели заняться?» Голос Арагиса вдруг сделался мягким и каким-то обволакивающим. Он отвернулся и, похоже, забыл обо мне, полностью переключившись на Дизайрли. А меня пихнул в бок Станислас. «Тебе привет от Аметиуса, ящерка!» Видя, что я не реагирую, сердито зашипел. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Я, конечно, хотела ему сообщить, как он достал своей хитро выделанностью. Но тут мой взгляд упал на парочку, сидевшую в торце стола. А Арии с физиономией ильнущая к нему Годрия Пинская. Девица заметила мой взгляд, повернулась к карию и что-то спросила. Получив равнодушный кивок, Пинская взяла вилку... и подцепила какой-то кусочек из тарелки «Ария». С торжеством, глядя мне в глаза, девица неспешно положила его в рот. Принялась томно жевать, и... Глаза девицы начали вылезать из орбит. Рот широко открылся, она побагровела, стала хрипеть и хвататься за горло. Вилка выпала из пальцев, звонко брякнув по тарелке. и, как по команде, разговоры за столом смолкли, и все уставились на хрипящую годрю. В наступившей тишине слышалось только, как Пиньская с трудом тянет в себя воздух и удушливо со стонами всхлипывает все сильнее Багровея. «Да помогите же ей кто-нибудь!» Раздался истеричный вскрик, и все разом отмерли, загомонили и начали вскакивать со своих мест. Вокруг задыхающейся Годри мгновенно собралась толпа, закрыв от меня происходящее. Я тоже попыталась встать на ноги. Но рука Станисласа дернула меня вниз, пригвоздив к стулу. «Опять твои штучки, Регина!» – зашипел он мне на ухо. «Что ты в этот раз пожелала?» «В итоге завтрака я сбежала». Увидев, как Арий подхватил все еще хрипящую девушку на руки и шагнул в открытый портал, я отпихнула приставучего Станисласа, махнула рукой псиокалию и ринулась из зала. «Плевать, если кто-то сочтет меня невежливой. Мне надо в библиотеку». За дверью ко мне присоединился телохранитель, и мы втроём я, мастер Блеми и Мариус, помчались по полупустым коридорам дворца. По дороге, правда, со мной случился небольшой казус. На одном из поворотов я запнулась, запуталась в дурацких длинных юбках и полетела носом вперед. И пропахала бы лицом по полу, если бы не твердая мужская рука, поймавшая меня в полете и резко дернувшая вверх. От этого движения я осталась на ногах. Но вот мой ромб вылетел из своего уютного хранилища, и, крутясь, заскользил прочь по гладкому полу. «Леди, вы так стремительны!» Голос был приятный, да и сам мужчина хорош, как почти все мужчины, кого я здесь встречала. Высокий, рыжеволосый, черноглазый. По виду чуть старше меня парень приветливо улыбался, рассматривая мое лицо. «Мы с вами раньше встречались, леди. Вы, кажетесь, мне знакомой». Он отступил на шаг, окидывая взглядом мою фигуру, впрочем, без всякой пошлости. «Вряд ли я здесь совсем недавно и почти никого не знаю». Рассеянно ответила я, следя, как и мой телохранитель поднимает улетевший в угол ромб. Начал представляться парень и замер, вцепившись глазами в предмет в руках Мариуса. «Ты кто?» Отмер парень, когда я спрятала свою прелесть в складках юбки. Засовывать ромб обратно в декольте при посторонних я постеснялась. «Откуда это у тебя?» Мне показалось, или в глазах парня появилось какое-то безумие. «Похоже, не показалось, потому что Мариус напрягся и потянул меня в сторону. Леди, нам пора». Мы двинули дальше. Дерек дернулся было за нами, но на его пути вырос псиокаль, и парень остановился, крикнув мне в вслед. «Я Дерек Горенийский, и я знаю, что у тебя в руках!»